В этот день в прекрасное июньское утро крючо явился против обыкновений весьма рано и пошёл прямо в сад. Старик сидел на скамеечке и смотрел на свою Евгению. "А, Крюшо, что нового?" закричал Гранде, увидев нотариус. "Да вот нужно поговорить с вами о делах. Ах, вы верно достали золото и пришли разменять на серебро?" Нет, не то. Дело -то не в серебре, а в вашей дочери. Все только и говорят, что об ней. А что за дело всем? И труба чист господин в своём доме. Правду, правду. Что хочет, то и делает, хоть пожалуй и повесится, или что ещё хуже. бросают деньги в воду. Деньги в воду? Что это с вами, крюшо? Друг мой, ваша жена очень-очень больна. Вам нужно бы посоветоваться с доктором Бержареным. Право она при смерти, и если чего Боже сохрани, умрёт так вы, верно, не будете совершенно покойны, не взявши никаких предосторожностей во время болезни ее? Та-та-та-та-та-та-та! Да вы сами настоящий доктор! Да знаете ли, что впусти раз к себе этих лекаришек, так их и палкой не выгонишь. Будут таскаться по пяти, по десяти раз на день. Хорошо, хорошо, Гранде. Делайте там как хотите. Я должен был предупредить вас. Мы с вами старые друзья, и в целом в Сомюре не сыщете человека вам более преданного. Будь что будет. Вы, слава богу, человек опытный, знаете, как вести себя. Впрочем, цель моего прихода другая. Дело немного поважнее для вас. Может быть. Видно, что вы и не думаете в каких отношениях вы будете к вашей дочери по смерти госпожи Гранде. Вам нужно будет делиться с Евгенией, потому что вы в имении половинчик с супругой вашей. Ваша дочь, если захочет, может потребовать раздела, может продать фруафон. Ведь она наследница после своей матери, а не вы, старый друг мой. Слова крюшок огромом поразили Гранде. Старик был знаток в коммерции, но не в законах. Никогда и мысль о разделе не приходила в его голову. Вот почему я бы вам посоветовал получше обращаться со своей дочерью. Да знаете ли вы, Крюшо, что она наделала? А что? сказал нотариус, обрадовавшись, что наконец-то узнает всю тайну. Она отдала своё золото. Ну что же? Ведь это была её собственность. Вот они все таковы, закричал Гранде, трагически опустив свои руки. Все поют одно и то же. так неужели же вы из таких пустяков захотите повредить себе по смерти госпожи Гранде? — А, так для вас пустяки? Шесть тысяч франков? Хм, пустячки! Ах, друг мой Гранде, да знаете ли, что будет стоить одна перепись имения и издержки по разделу, если потребует его Евгения? А что будет стоить? да двадцать тысяч, тридцать тысяч франков, может быть, и пятьдесят тысяч, даже шестьдесят. Ведь вам нужно же будет представить в палату всю опись имения вашего и платить за казенные издержки, расходы, хлопоты, тогда как в полюбовной сделке. — Клянусь серпом моего отца! — закричал побледневший старик, — и бросился в изнеможении на скамью. Мы увидим крышу. Подождите.